Глава 24. В тот же миг темнота окутала меня теплым и душливым покрывалом. Но испугаться я не успела. Впереди взвилось оранжевое пламя, рассыпаясь тысячю искр, в пещере стало светло, как днем. «Я ждал тебя», — тихий мужской голос заставил вздрогнуть и резко обернуться. За моей спиной, там, где оставался вход, сейчас была только каменная стена и маленький алтарь, выдолбленный из цельного куска базальта. У алтаря стоял тот самый старик-менталист из Кадарна. Только теперь его распущенные седые волосы и борода выглядели намного длиннее, да и одет он был как друид, а не как воин или торговец. Лоб старика украшал широкий серебряный обруч, на котором поблескивали в свете огня непонятные руны. А Ринале нигде не было видно, я осталась один на один с таинственным незнакомцем. «Вы?» Мой взгляд заметался, ища пути к отступлению. «Это что, чья-то шутка или ловушка для грязной фейри?» «Нет, Мионель, никаких ловушек». Он покачал головой, и я увидела, как его рука потянулась вверх по направлению горлу. Только тогда я обратила внимание на неприметную тусклую цепь, украшавшую его шею. «Откуда вы знаете мое имя?» Пробормотала, следя как завороженная за его рукой. «Я все о тебе знаю, принцесса Северного моря и ста скалистых островов». Его пальцы сомкнулись на тонкой цепи и резко дёрнули вниз. В тот же миг меня словно обдало искрами огня и сухим горьким ветром заставляет шатнуться и зажмурить глаза. В одно мгновение я выстроила вокруг себя непроницаемый купол, а сильфы и водные духи заметались под сводами пещеры воина разные голоса. «Не бойся». Посмотри на меня. Я не причиню тебе вреда юная шелки. Услышала я низкий рычащий голос, подобный раскатам грома, и этот голос никак не мог принадлежать человеку. Открой глаза, клянусь, тебе нечего здесь бояться. Я осторожно приоткрыла глаза, а потом в изумлении распахнула их во всю ширь. Прямо передо мной, обвив алтарь своим телом, лежал дракон футов двадцать длиной и шесть высотой. Его узкую морду украшал венец из роговых наростов, и эти же наросты спускались вниз по хребту до кончика хвоста. Огромные кожистые крылья, похожие на крылья летучей мыши, были расправлены, и под ними его чешуя горела ярким золотым пламенем, отражая языки костра. «Дракон!» — выдохнула я и начала медленно оседать на пол то ли от священного ужаса, то ли от восхищения. «Эрвион!» — прогрохотал он и, шумно дыша, нагнул свою голову. «Последний дракон Гленмора!» «Но как?» Я смотрела на него снизу вверх, как на чудо, и не могла понять, снится мне это все или нет. Глаза дракона сверкали словно два синих сапфира, и узкие серповидные зрачки, казалось, смотрели мне прямо в душу. Сними ментальные щиты, юные шелки. Его морда оказалась буквально в трех футах от меня, обдав горячим дыханием. Мне трудно в этом обличии говорить с тобой человеческим языком. Я подчинилась, снимая щиты, убирая защиту, успокаивая элементалей тихо завывавших по углам. Последний дракон, последний источник магии в Гленниморе. Разве есть такая защита, которая выдержала бы рядом с ним? Ты очень выросла, юная наследница океана. Я ждал нашей встречи последние 13 лет. Но я искала друида, мага, Я не могла понять, как же так получилось, что маг, закончивший Королевскую Академию и столько лет ездивший по ярмаркам и городам под видом дешевого артефактора и колдуна, вдруг оказался самым настоящим драконом. У меня сотни имен и сотни обличий. Я живу уже больше тысячи лет. Твое имя. Я уже слышала его где-то. Да, оно определенно было мне знакомо. Дракон насмешливо фыркнул, заставив затрепетать пламя костра. «Горная гряда, где мы сейчас находимся, так и называется — хребет Эрвион. Так называли ее люди в незапамятные времена, когда приходили ко мне. Видишь этот алтарь?» Он указал кончиком хвоста на базальтовый куб. «На нем они оставляли свои подношения, а взамен просили мудростей и сил. И я давал им то и другое каждому по мере его. Пока однажды не пришел человек с золотой короной на голове, его руки по локоть были в крови, сердце очерствело от причиненного им зла, а душу обуила жажда власти. За его спиной стояли ряды мертвецов, которых он принес в жертву своей гордыни. Брайден бесстрашный. Да, юные шелки. И в руках у него был источник тьмы. Эрилиум Балора Когда началась война между людьми и Фейри, драконы ушли. Близость тьмы ослабляет нас, кровь и смерть — не наша стихия. Мы — дети света, мы создаем, а не разрушаем. И потому мы создали новый мир — Траквуддол, страну вечной юности, где только одно время года — весна — Я слышала о ней, но думала это сказки. Нет, принцесса, это наш новый дом. Туда же ушли и фейри, ведь они не могут без нас. Мы даем им силу, наполняя пространство магией А что же было со мной? Как у меня оказался амулет, сделанный тобой, ведь это был ты, Крейс Дуалат. Я? Я чувствую всех фейри, которые все еще есть в Гленнимуре, и знаю, где находится каждая из них. И твое появление на северном побережье я тоже почувствовал. К сожалению, быть в своем истинном обличии мне позволено только здесь. За границами пещеры я кто угодно, но не дракон. Это простое правило много лет сохраняло мне жизнь. Поэтому люди Гленнемора знают меня как посредственного мага средней руки, скромного артефактора и колдуна. Я нашел тебя в доме рыбака Имерли. Представь мое удивление, когда я понял, кого он поймал. Наследную принцессу Северного моря, шелки королевских кровей, несущую в себе частицу богов. Пришлось немного подстраховаться и внушить его супруге материнскую любовь к тебе. А уж он ради счастья жены был готов даже шелки себе оставить, иначе тебя ждала бы незавидная участь в лабораториях магической академии. «Значит, мой приемный отец на самом деле меня не любил?» Прошептала я, пораженная словами Эрвиона. «Это было внушение?» «На начальном этапе — да. Мне пришлось это сделать, чтобы защитить тебя, но потом его чувства к тебе стали самыми настоящими». «Тогда почему он предал меня? Мне об этом сказали». «Не вини его, Мионель. Так устроены люди, тайны душатых. Дракон вздохнул и положил голову так близко от меня, что я почувствовала жар, исходящий от его чешуи. «Вот и твой приемный отец столько лет носил в себе эту тайну и однажды не выдержал, поделился ею в узком кругу. Его слова никто не принял всерьез, посмеялись над стариком и забыли, и не его вина, что среди слушателей оказался один дознаватель». Мое сердце сжалось от печали и сожаления. Значит, все дело в случайных словах, сказанных не в том месте и не в то время? Значит, всего этого могло и не быть, если бы мой приемный отец не проговорился? Не вини его. Это судьба. Судьба. Какое страшное слово. Я несмело протянула руку и положила ладонь на кончик драконьей морды. Она удобно легла в выемке между ноздрями. Эрвион фыркнул и прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то. «Маленький дуэргр растет в тебе, юные шелки. В нем смешались кровь балора и Маннанна. Я чувствую, он станет великим воином». «А что мне делать теперь?» Я осторожно провела рукой вдоль драконьего носа, удивляясь, что чешуя совсем не шершавая, наоборот, мягкая, шелковистая на ощупь. Я столько времени добиралась сюда, и что теперь? Здесь конец твоего пути, юная шелки. Оставь Гленнемур, людям. Уходи в Трагвуддол. Там тебя давно уже ждут. Кто? Твои подданные. Те, что сумели спастись и сохранить свои жизни. Значит, я не одна такая? Мысль о том, что я могу увидеть существ, подобных себе, заставила меня задрожать. Ты наследная принцесса. Твои освитые поданные ждут тебя много лет, чтобы посадить на трон и увидеть, как возродится Северное морское королевство. Но как я попаду туда? Новое путешествие назад к побережью? Нет, все закончится именно здесь. Я открою для тебя портал в Трагвуддол. Это было невероятно. Тысячелетний золотой дракон привел меня в свою пещеру, чтобы отправить в страну, о которой я слышала только в сказках. Как я могла поверить в это с первого раза? Меня охватили сомнения. А вернуться оттуда, в Гленнимор, я смогу? Нет. Границы закрыты, никому не дозволено их нарушать. Тогда как же портал? У каждого дракона есть... «Только один шанс пройти сквозь границу. Я не воспользовался им тогда, когда уходили мои соплеменники. Если бы ушли мы все, оставшиеся здесь Фейри погибли бы без магии». «Но если ты уйдешь сейчас, они тоже погибнут». «Здесь никого не осталось. Все Фейри ушли, ты последняя». «А Ариналь?» — вспомнила я про Келпи. «Духи привязаны к своим вотчинам. Его ждет родная река, он затоскует далеко от нее». Я задумалась. Дракон мягко боднул меня лбом в плечо и умастил голову на моих коленях. Его маленькое остроконечное ухо прижалось к моему животу, сапфировые глаза закрылись, и дракон заурчал. Инстинктивно я прижалась к нему еще плотнее, обхватила мощную шею руками, а вокруг нас начал скрыть и потрескивать воздух. Шкура Эрвиона засияла, будто в каждой чешуйке вспыхнул свой собственный огонек. Запах магии, как запах дождя, наполнил пещеру. Я вдыхала его, впитывала всей кожей и каждой частичкой своей души. Чувствовала, как неведомая сила наполняет меня, и эта сила была воплощением света.